270. Апрель 30. -е. Когда становится очень темно, и темные замкнули круг свой, путь кверху к владыке все же остается свободным. Его замкнуть они не в силах. И по этому пути, и через владыку можно из пространства призвать радость поверх видимости плотной, поверх всего, что окружает внешне. Позванная радость придет и сердце наполнит, это будет победой над тьмой, и радость это будет не о себе, но о духе, о том, что, объединяясь в сознании с высшими сферами, можно подняться над пучиною жизни, над кажущейся непроходимостью плотных условий. Если сознательно не призывать радость или тот мир, который выше человеческих разумений, то мрак отчаяния, и безнадежность заполнит бедное сердце. Именно подняться над омутом жизни, именно в духе оторваться от ее беспросветности, может устремленный к свету сознание.